Часть вторая. Королевский дворец империи Ролан значительно изменился. Прежде всего, большинство мест использовалось как кабинеты для военных. Страны из южной части южного континента, бывшая империан-эльфа, бывшее королевство Истабул, и так далее, разместили значительную часть своего военного административного аппарата здесь. Кабинет Сеона затерялся в этой массе. Раньше тут все тонуло в роскоши аристократии, но теперь многие аристократы были попросту мертвы. Многое изменилось. Сион вернулся в Королевский дворец впервые за долгое время и задумался над этим. Он не смог найти подходящего для себя места, потому решил на время пойти на крышу. Пока он шел по коридору, солдат, увидевший незнакомого мужчину, проходящего без разрешения... «Эй, ты!» – коррекнул он с беспринципным лицом. «А, нет!» Сион попытался остановить его, но выражение лица солдата изменилось, когда он увидел, кто перед ним. «Но ты действительно...» Сион увидел звание солдата, высокий ранг, очевидно, он знал, как выглядит король. Сион улыбнулся. «Что ж, всё верно. Поэтому я хотел бы, чтобы вы подготовили комнату, в которой я смогу уединиться в тишине, подальше от шума и суеты». Солдат молча кивнул, как будто растерял все слова. Э, «Я скоро подготовлю её. Подождите здесь!» А нет, я иду на крышу. Когда всё будет готово, я приду на крышу!» «Тебе не нужно так стараться». Когда я вернулся в Рейлют и увидел, что люди смеются, я почувствовал облегчение от того, что тут правильно управляли в мое отсутствие. Благодаря таким людям, как ты, солдат выглядел впечатленным от этих слов. «Спасибо вам большое!» Он опустил голову, все он улыбнулся. «Тогда я буду ждать тебя». Он снова зашигал по коридору, поднялся на крышу. С крыши открывался полный обзор на столицу Империи Роланд. Город стал немного больше и шире с того момента, как сеон впервые занял трон. Пейзаж выглядел немного красивее, чем он помнил. Раньше боль раздражала все тело, и он не мог насладиться видами, чувствовал себя загнанным в угол. Но конечно, у меня все еще нет времени. Он посмотрел на горы вдалеке и облака над ними. Тогда за его спиной Сион Сан, вы все-таки пришли. Когда Сион обернулся, то увидел Люка, присутствие которого он не замечал до того, как тот не заговорил. Он бы с легкостью убил Сиона, если бы захотел. Теперь скорты видели силы у него не было. Каковы ваши успехи? Люк и Миллер должны были вернуться в Рейлюд более двух месяцев назад и разворошить секреты семьи Эрис. Люк пожал плечами. «Что ж, с этим ничего необычного. Мы были не так успешны, как то, что сделали вы. А что сделал я? Вы притянули короля демонов сюда, и кроме того, Люсиль Эрис был задержан». Сион Все посмеялся. «Всему свое время. Даже если так, результат очевиден. И из-за этого лучше не позволять очень умному парню исполнить обязанности короля». Это слово Миллера. Что-то обидно прозвучало. Вообще-то это был комплимент. Они оба засмеялись. Что ж, я искренне доволен. Итак, где Миллер? Что мне делать дальше? Прежде всего, давайте поделимся информацией. Райнер и Феррис тоже здесь, верно? Да. Тогда вы можете позвать их в Королевский дворец? Я тоже хочу впервые за долгое время поприветствовать их. Все он вспомнил тренировочную школу Гермы Крейт Ролл, воспитанником которой был Райнер. И к тому же Герма Крейт-Ролл, которая была начальником и наставницей Рейнера, теперь была женой Рахиля Миллера. Позовешь Герма? Если это поможет сгладить ситуацию. Нет, гладко не будет, не уверен, не сердится ли Рейнер на Герма. Тогда вы хотите отказаться от этой идеи? Нет, я сделаю это, потому что это интересно. Почему-то это выглядит забавно. Ха? Нет, все верно. Но Герма крейт также является бывшей начальницей Пио Варлиера, ещё одной из королей Республики Филет. «Возможно, будет проще взаимодействовать с Республикой Сфилет». «О, верно. Если так, то однозначно стоит позвать ее. «Хорошо. Что ж, Меллер Сан возвратился сюда со своей женой, как будто он в отпуске». Сион кивнул. «Итак, что вы узнали? Есть какая-нибудь информация?» «Конечно, как и говорил Сион Сан, у семьи Эрис было тело. Героя?» «Да, это монстр. Вы были в той комнате?» «Это должна быть комната, в которую обычные люди никогда не смогут попасть». А Люк легко кивнул. Так как боги были заблокированы, я легко попал туда. Однако, когда мы коснулись его, ничего не произошло. Поэтому исследование идет не так хорошо, как я ожидал. Хм. Итак, я хочу, чтобы к нему прикоснулись настоящие герои и демон. Я и Райнер. Хотелось бы сделать это как можно раньше. А где Райнер и Феррис? Их легко найти. Феррис магазин данга, Райнер спит в гостинице. Тогда... Нет, я позову тебя. Потребуется время, чтобы пришли Герма или Миллер. Меллер сам находится в этом королевском дворце, так что скоро, если вы попросите мистера Миллера позвать жену, вам это может немного не понравиться. Тогда ты попроси об этом. Хорошо. Тогда о королевском дворце. Я рассказал своим подчиненным о возвращении короля, поэтому, пожалуйста, возвращайтесь с гордо поднятой головой. Как мило, если так, пожалуйста, будьте королем. Люк кротнулся на пятках и покинул крышу. Провожая его, Сион снова перевел взгляд на городской пейзаж и далекое небо. На этот раз небо выглядит более реальным. Он тоже покинул крышу. Моё сердце бьется. От беспокойства у меня заболело в груди. Чтобы подавить это, я на время посмотрела на чистое небо и нежно прижала кулак к груди. Однако пронзительное сердцебиение не замедлилось. Здесь находится магазинчик Дан Говенет. Феррис сидела на стуле возле магазинчика, держа в руке шпажку с Данго. Я объездила магазины данга по всему континенту, но мне не удалось найти данга, которая превосходила бы магазинчик Данго Венет. Больше всего ей нравилась Данго именно здесь, и она ела его почти каждый день, когда была в Роланде. Сколько времени прошло с тех пор, как она ела его в последний раз, но теперь она снова смогла встретиться с Данго. Не знаю, как долго я ждала этого момента, но... когда дело доходит до еды, не стоит напрягаться. Это произошло из-за ожидания этого данга и беспокойства о том, что делать, если вкус изменится. То же самое и с владельцем магазина, он до сих пор смотрел на нее с напряжением. Феррис посмотрела на владельца, кивнула и положила в рот один шарик данга. «Этот момент... красота! Божественный вкус!» Она пробормотала «да», слово ударило силой пули, ощущение, осязание, вкус и все, что она ожидала. «Хозяин, это вкусно!» Она снова повысила голос. Владелец магазинчика вздохнул с облегчением. Это хорошо. Если бы мы разочаровали дочь семьи Эрис, мы бы лишились магазинчика в этой стране. Хорошо, хозяин. Могу ли я получить 100 наборов обычного, рекомендованного набора номер 4? Ну, 100 комплектов немного ли? А, мне нужно поделиться этим впечатлением с моими товарищами. Тогда мы его скоро подготовим. Отлично. Она кивнула. Затем проглотила еще кусок данга. Запила поданным чаем. Чай тоже был неплохим. В настоящее время она изо всех сил старалась каждый день заваривать такого же уровня чая, как и чай, который подают в этом магазинчике Данговинет. На самом деле он другой. Восхищаясь, она выпила еще немного чая. Она слышала, как продавец спешит приготовить наборы. На улице перед магазинчиком можно было увидеть, как дети весело смеются и играют. Район, где находился магазинчик Данговинет, раньше не был процветающим местом, но теперь стал оживленным. Нет, вся страна была полная энергии. Все так много смеются, что я не могу вспомнить Роланд в его темные времена. В магазинчик зашел старик с ребенком, кажется, внуком. Эй, можно мне данга И владелец магазина извиняющимся тоном произнес: О, мне очень жаль! Все они сейчас распроданы. Вот как! Какая жалость! Феррис услышал разговор и встала: Эй, лавочник! Моя часть? Все в порядке! Две коробки. Я подарю старику и его ребенку. А? Старик выглядел удивленным. Феррис продолжила. «О, и дайте одну детям, которые сейчас играют перед магазином». Она направилась к выходу. «О, а наборы?» «Я передумала сразу брать так много. Это будет неудобно для других клиентов. Коробки. Доставьте их ко мне домой, когда будет готово». Хозяин поклонился. «Большое вам спасибо!» хм, «Мне стыдно за свой эгоизм». «Приходите еще! «Обязательно приду еще раз!» Затем она направилась в сторону торгового района. Везде было много людей, все смеялись. Это страна, которую Сион отчаянно создал своим правлением. Я не ожидала. Она немного виновата посмеялась.